Глава двадцать восьмая Всё закрутилось стремительно и неотвратимо. Заявление, платье, букет, салфетки, едва пришедшая в себя после родов Арина, с удовольствием включилась в этот хоровод. Фира Моисеевна радостно порхала по дому, планируя банкет. Даже Маргарита Александровна оживилась и обсуждала наряды и украшения. Только клеточка чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Горецкий держался на расстоянии. Правда, в любых обсуждениях он говорил все, как хочет моя невеста, но даже лишний раз по имени Секлетенью не назвал, не брал за руку, не целовал. После той ночи в его постели он отстранился, смотрел холодно, и все его речи сводились к обсуждению с Марком брачного контракта. В какой-то момент Клеточка не выдержала, попыталась поговорить с женихом. «Антон», — ее голос даже для нее самой звучал жалко, «объясни мне, что происходит? Для чего эта свадьба, если ты на меня даже не смотришь? Разве не этого ты хотела?» Процедил сквозь зубы Горецкий. «Радуйся. У тебя будет шикарная свадьба, Огромный дом, И я на поводке. Все по плану». Девушка подняла на него изумленные глаза. «Что? По какому еще плану?» В душе клеточки поднялась Долго сдерживаемая буря. Она ведь не была такой тихоней, Какой привыкла казаться. Ее чувства выплеснулись. Она вскочила и наставила на жениха палец. «Это ты пошел к отцу! Ты затеял свадьбу! Ты бегаешь с этим контрактом! Разве я что-то просила? Упоминала брак? Требовала чего-то? Ты все сам придумал, а теперь обвиняешь в этой суматохе меня? Да как ты смеешь!» «Да, я пошел к Фину». «Я сказала ему, что переспала с его дочерью, и получил за это в морду». Горецкий как-то горько усмехнулся. «А потом узнал, что девственность легко восстанавливается, и твой ухажер из института давно умел тебя как хотел. А зашить все пришлось ради красивой свадьбы и обеспеченной жизни с заместителем отца. Ведь теперь у тебя есть конкурент на наследство» мев от всего услышанного, секлетения, даже слова из себя не могла выдавить. Она от души отвесила соловью пощечину, а потом развернулась и ушла. Ее трясло от гнева и эмоций. Быстрым шагом поднявшись на второй этаж, Секлетиня зашла в комнату Маргариты Александровны. «Ба!» — она с порога схватила быка за рога. «Ты говорила, что если захочу...» «Мы спрячемся так, что нас не найдут. Помнишь?» «Да», — Маргарита Александровна нарочито ровно дышала, стараясь одним своим степенным видом успокоить разбушевавшуюся внучку. Эх, все же в мильку девочка пошла. Та тоже была тихоней до определенного момента. Но когда задевали ее чувства... Могла устроить торнадо в отдельно взятой комнате. «Я не хочу эту свадьбу. Я не желаю больше видеть Горецкого. Давай уедем. Пожалуйста». Секлетиня до крови закосила губу, чтобы не разрыдаться. Бабушка обняла клеточку, переждала горький-горький плач, выслушала ту грязь, которую кто-то возвел на ее внучку, а потом сказала «Ты же понимаешь, что это все эмоции. Тот, кто это все затеял, рассчитывал на такую реакцию. Сбежать легко, но это не решит проблему. Тебе не жалко отца, Арину? Марк не дурак и поможет тебе найти того, кто все это затеял». «Ба!» Секлетиня уже успокоилась и говорила холодно и разумно. Он мне не верит. Кому-то там поверил легко и сразу, а мне нет. При том, что мы знакомы больше года, видимся почти каждый день, Отчеты охраны кладут на стол и ему, и отцу. А главное, он сказал, что я этого добивалась. Свадьбы, контракта, что это был мой план, что Женька мой конкурент. «Как ему это в голову пришло!» «Он видел в жизни много плохого», — понимающе покачала головой Маргарита Александровна. Но клеточка упрямо сжала губы. «Бабушка, зачем мне связывать свою жизнь с человеком, который меня ненавидит? Не хочет со мной говорить, не желает на меня смотреть и касаться, не заботится о моем благополучии». «Я для него кукла, навязанная ему отцом», Маргарита Александровна призадумалась. «Конечно, кровь бурлит, эмоции». Но после слов клеточки она тоже припомнила поведение жениха и поняла ее. «В конце концов, Горецкий старше, опытнее, а значит, должен быть умнее». Но он также пошел на поводу эмоций, А значит, секлетина зацепила его, поэтому он так зол, как бы все же дать им поговорить друг с другом. Давай так, сказала она, побег дело не быстрое, свадьба только через две недели, я пока все подготовлю, да и тебе надо заявление на отпуск в деканате написать по семейным обстоятельствам. «Может, что-то заранее сдать? А если ты передумаешь, никто ничего и не узнает. Только смотри, отцу и Арине письма напиши. Никаких исчезновений без объяснений. И Горецкому своему тоже напиши. Все-все выскажи». Клеточка кивала. Вообще Маргарита Александровна не совсем понимала, что творится с ее всегда благоразумной внучкой. Откуда такие дикие вспышки, слезы? Но бабушка втайне надеялась, что, написав письмо, Секлетиния сумеет увидеть корень проблемы и поговорить с Горецким. Пока же она решила почаще сталкивать девушку с женихом, чтобы они вынуждены были поговорить. И... «Все же подготовить пути отхода. Если не понадобится, съездит в гости, навестит подруг детства сама. А если клеточка уверится в желании стать самостоятельной, почему бы и нет? Бабушка будет рядом». Следующие две недели Маргарита Александровна четко следовала своему плану. Горецкий уже опасался появляться в особняке. Его то запирали в кладовке, в которой оказывалась секлетиня, то на балконе, однажды даже в туалете. А уж всяких ситуаций, ну вы посидите тут вдвоем, пока я сбегаю, было и вовсе не счесть. И каждый раз они ругались. Он обвинял ее, чувствуя, как жгут в груди, зарекался верить этим наивным голубым глазам. Она в ответ взрывалась или рыдала, отчаявшись объяснить ему, что все это — ложь. За три дня до свадьбы Секлетиня пришла к бабушке и попросила. «Хватит, ба! Он не слышит, не видит, не хочет понимать. Я устала. Давай уедем». Маргарита Александровна и сама видела, что дело плохо, потому и не возражала. С зятем она потом поговорит. Тот весь в жене, в ребенке, а клеточка взрослая и словно не нуждается в поддержке отца, в эмоциональной поддержке. Ладно, у меня все готово, почти. Остались мелочи. Завтра мы с тобой как бы по магазинам поедем, а на деле решим вопрос с документами. «Как решим?» — хлопнула глазами Секлетиня. «Просто!» — пожала плечами бабушка. «Вообще-то в нашей стране любой человек может вполне законно поменять имя и фамилию. На свое усмотрение. Ты вот у нас Секлетиня, а можешь стать Летицией или Людмилой и фамилию взять мою девичью, например». «Ба, это же долго!» Вот тут Маргарита Александровна вздохнула и призналась. «У меня подруга в МФЦ работает. Я уже за тебя и за себя заявление подала. С условием, если не явимся, ничего не менять. Но мы приедем». Клеточка крепко обняла бабушку и впервые за несколько дней улыбнулась.